Часть 7. Внезапно его сердцебиение участилось, поэтому он перестал бороться. Он прекратил убивать монстров вокруг себя, а затем всё настал сосредоточил своё внимание на этом учащённом сердцебиении. Сильный грохот шёл из его груди. Сначала он не понимал, что случилось, но его сердце билось всё сильнее, пока он не захотел громко кричать. Он поднял голову к кроваво-красному небу. Но где-то на другой стороне этого неба произошло нечто странное. Хотя он ещё не знал, что случилось, но эти монстры, эти клоны богини, которая напала на Сиона, почувствовали это. Сотни невероятных безобразных чудовищ подняли свои головы к небу. Они смотрели на далёкое северное небо. Казалось, там произошло что-то значительное. Монстры издал пронзительный крик, невыносимый для людей. Но Сион понял его значение. Сион, который больше не был человеком, мог понять его смысл. Это был приказ отступления от богини к клонам. Так что монстры отступили. Возможно, произошло нечто позначительнее, чем атака на Сиона. Казалось, что появилась какая-то серьёзная проблема, поэтому монстрам нужно было разобраться с ней. Сион сдёрнул монстра, повисшего на его плече, наступил на него, а затем поднял руки, пробормотав. «Убирайтесь, монстры!» Из-за его спины внезапно появился чёрный меч и пронзил голову монстра. Послушался звон, и голова монстра исчезла. Чтобы убедиться, он снова повернулся в сторону севера. Он посмотрел на северное небо, после этого вернулся к реальности. Реальность, где не было монстров. Сейчас он был в экипаже с простым столом и кроватью. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на кровати, его голова ужасно болела, Возможно, потому что он ударился головой и потерял сознание в реальности, когда на него напала багиня. Он потёр свои виски, поднял голову и сплюстил сос простого матраса. Затем открыл двери экипажа. Снаружи было всё так же шумно, как и всегда. Казалось, он всё ещё был на поле битвы. Фрада ждало экипажа. Он сказал холодным, но слегка и беспокойным тоном: "Вы закончили, ваше величество?" Сёнки внул, спускаясь на землю. Затем оценила ситуация, в итоге обнаружила, что окружающая обстановка не сильно отличалась с того момента, как он потерял сознание. "Это?" Фрада ответил. "Территория между землями, которые раньше были южной страной Али и автономным священным городом Касла". Согласно тому, что сказала Фрада, Сён наконец понял, что его армия, кажется, отступила довольно далеко. "А разве нас переиграл Рэмрус?" Фрада кивнул. «Потому что они использовали удивительно сильное оружие». «Значит, мы не выиграли». «Нет. Это только временное отступление для реорганизации нашей армии». «И вот теперь фельдмаршал и Клаус Кломер и Хельмиллер собрали солдат для контратаки». «Вероятно, мы сможем их остановить». Сион кивнул. «Все, вероятно, отступили, чтобы защитить Сиона, потерявшего сознание». «Мораль солдат, которые видели, как Сион рухнул, должна быть сильно пострадала». Но если они смогли за короткое время перегруппировать армию, начать контратаку, это значало, сеон улыбнулся, сказав. Кажется, что даже без меня Роланд может покорить мир, фрода улыбнулся в ответ. Пожалуйста, не шутите так. Что ж, тогда я пойду и распространю вести по всей армии о том, что ваше величество уже проснулся. Почти все последовали за вашим величеством сюда, Так что, если вы не с нами, вы всех, включая меня, нет мотивации. Он закончил произносить эту лесть, развернулся и ушёл. Но всё он не остановил его. Он посмотрел на северное небо. Оно казалось очень солнечным, отчего у него появилось ощущение комфорта. Но по какой-то причине где-то глубоко в его груди было очень некомфортно. Так что он понял, произошло что-то важное, что могло привести к переменам. Ему почудилось, что он услышал крик с далёкого севера, но, несмотря на это, Сион предпочёл промолчать, ничего не говоря. «Мы победим!» — кричал король Гейл Филанта. Чтобы повысить мотивацию солдат, он кричал почти охрипшим голосом. На самом деле, эта война принесла ему много пользы. Хотя он был осторожен из-за информации о том, что сильнейшая держава на севере, Империя Стоул, была побеждена, Но в конце концов, если говорить о текущей ситуации с оптимизмом, у них сейчас было большее количество солдат, так что они победят. Другого пути не было. Что не делай, но побеждал тот, кто шаг за шагом твёрдо шёл вперёд. И Гелуфиланд был такой страной, независимо от того, являетесь ли вы королём или дворянином, человека без талантов не признали бы. И люди, не достигшие результатов, не могут быть признаны, даже если это был принц И он не мог справиться с ситуацией, его бы сместили другие дворяне. Поэтому он никогда не смягчал требования к самому себе. С юных лет он усердно трудился над дисциплиной, потому что он был справедливым принцем, признанным всеми. И он хотел, чтобы эта страна стала сильнее, более мирной, но внезапно появилась страна, о которой он никогда не слышал, называемая Гастарг, и сосредоточила свой взор на Гелфиланте. Говорили, что у них есть оружие, которого никто никогда не видел до сегодняшнего дня, и они уже использовали его несколько раз по пути сюда. И поскольку это оружие извергало пламя, оно убило десятки тысяч во солдат. Но всё равно мы победим, пробормотал он. Армегель Филанта уже полностью оттеснила армию Гастарка. Кроме того, у них было в 10 раз больше солдат, если сравнивать с армией противника. Если бы у них появилась дыра в обороне, армия Гастарка была бы легко разбросана в одно мгновение. И если это станет хаотичной битвой, противник не сможет использовать это странное оружие. Потому что если они продолжат следовать своему плану, то тоже пострадают. Так всё и закончится, подумал Глоф от Абулельт. Сияющий завоеватель Севера, легенда империи Гастарк, тут он и закончит своё существование. Но у них останется репутация Несмотря ни на что, они всё же завоевали Северный континент. Но в истории после сегодняшнего дня их имя будет звучать только в качестве части империи Эльфиланд. Голаф ото улыбнулся, затем он вытащил меч, его лошадь поскакала вперёд. На поле битвы, заполненном крупномасштабными магическими атаками и смертями, он спокойно скакал вперёд. Таким он был королём. Все выбрали его, потому что он был бесстрашно смел. поэтому его защищали люди и солдаты и по этой причине они бросились на передовую и так сила напора армии увеличилась в одно мгновение тысячи солдат двинулись с невероятной скоростью затем оболель счастливый улыбнулся поднимая меч этот меч собирался столкнуться с мечами армии гастарка он летел в гущу битвы по прямой линии с рёвом довольно с нас ребята солдаты гелфиланта ответили оглушительным криком «Да!» Из-за этого сокрушительного крика солдаты Гастарка задрожали. Весь мир задрожал. От вопли этих солдат, кричавших, что они хотят убить гастаркцев, всё сотрясалось. Так что Риза крикнул. «Слишком медленно! Чем занимаются Лера остальные?» Но Рифал не ответил. Он только наблюдал за армией Гелфиланта, которая медленно приближалась в огромном количестве. Всё, что он мог видеть, это зелёные флоги и доспехи Гелфиланта и его солдат. Определённо, в этой стране должен быть чрезвычайно выдающийся король, подумал он. Иначе за ним бы не следовало так много солдат. Даже если сравнивать с военной страной Стоул, их солдаты еле волочили ноги. Но это восследовало ждать, потому что члены королевской семьи и дворяне, занимавшие высокие посты, не следовали за ними на поле битвы. Но здесь На этом поле битвы король Гейлфиланта был на самой передовой. Раньше, независимо от того, сколько северных стран он победил, такого никогда не было. Рефал нахмурился, затем подумал. Если бы всё не было так искажено, если бы богини не поглотили этот мир, если бы герой не испортился, он хотел бы жить в стране, которой управлял такой король. Честно говоря, он никогда не думал о том, чтобы править миром, тем более участвовать в бессмысленной войне такого рода. потому что он ненавидел видеть, как умирают люди, будь то его спутники или враги. Это было совершенно бессмысленно. Независимо от того, сколько людей он убил, концовка останется прежней. В конце концов, страна захватит весь мир. Но однажды эта страна будет разрушена, и тогда начнётся новая битва. Оставляя кровь и крики отчаяния, и люди сразу забудут прошлое. Они снова повторят ту же ошибку. Сам он никогда не думал о том, чтобы войти в этот скучный цикл убийств. Хоть Стоуэл убил его родителей, он был против мести, потому что не было никакого смысла. Он даже посоветовал всем в деревне вести мирную жизнь под управлением Стоуэлла. Но почему он стоит здесь, убивает людей, это было худшим развитием событий. Если бы никто не видел, если бы рядом с ним не было спутников, он, вероятно, ненавидел бы это так сильно, что разрыдался. Я просто хочу жить в мире и покое. Почему этот мир не позволяет такой маленькой надежде существовать? Заставляет его двигаться вперёд и убивать людей. Или иначе в итоге весь мир пожрет багня или что-то в этом роде. В этот момент его спутники наконец-то вернулись. Лер Суй и Ко. Вначале он послал их только чтобы подтвердить положение короля Гелфиланта, но по какой-то причине шпион, который следовал за Кефаром, вернулся в это время. Её сказала, что Кефар проигнорировала его предостережения и по какой-то причине прибыла на это поле битвы. Услышав эту новость, Рифало отчаянно умолял Лиру и остальных спасти Кефар, и он посмотрел на Лиру, вернувшегося с пустыми руками, и спросил: "Почему ты не вернул Кефар?" Она сказала, что не хочет возвращаться к тебе. А Риза, стоявший позади Рифало, сказал: "Эта женщина-идиотка, она же точно знает, что произойдёт". Но если она была так непреклонна в своём решении не возвращаться, то выбора не было. Она сказала, что хочет помириться с Райнером Лютом? спросил Арифал. А Лир ответил: "Нет. Решатель всех уравнений уже мёртв. Мы правильно поступили?" Арифал кивнул. "Да, всё верно. В любом случае я не могу спасти решателя всех уравнений. Даже если бы вы вернули его обратно, я вероятно убил бы его здесь". Но я всё же хотел дать им больше времени побыть вместе ради Кефар. Но Рейнер Люд уже мёртв, и Кефар всё же не покинулась в сторону мёртвого Рейнера. Рифал грустно улыбнулся, сказав. «Меня снова бросили». Лер ничего не сказал. Суи, Куи и Риза молчали, потому что они уже поняли, что произойдёт. Рифал взмахнет этим большим мечом. Тогда всё здесь закончится. Половина солдат Гейлфиланта, вероятно, погибнет, Тьма покрывает ещё эту область мгновенно исчезнет, возможно, они даже увидят горизонт. И тогда жизнь Кефар будет закончена. Он ясно сказал, что ненавидит видеть, как умирают люди, но его рука, его проклятая рука всё ещё. Не говори мне, что я должна быть женщину, которую люблю. Пробормотал он голосом, полным боли и слёз. Но он пробормотал это так тихо, что никто не мог его услышать. Скорее, это был слабый голос, наполненный ненавистью на проклятую судьбу, звучащий в самом глубоком уголке его груди. Затем он поднял голову, потому что он не мог плакать и он не мог сбежать. Поэтому он посмотрел вперёд и обнаружил, что армия Гейлфиланта уже очень близко. Поэтому он сказал, «Пусть наши товарищи отступят, я закончу эту войну!» а Лер кивнул, а Ризу закричал. Иовеле сейчас то собирается использовать Гловел. Отступайте! Солдаты Гастар Кардос назакричали, разнёсся крик, что все солдаты Гелфиланта скоро будут убиты. Обе стороны кричали: "Убить!", когда они приготовились к столкновению. И в центре этих двух армий Рифаль Эдиа Гордо стоял один, затем он вытащил большой меч но с пение. Не похоже, чтобы люди могли его использовать, длинный, чёрный, проклятый меч. Он медленно поднял меч над головой, выше своих солдат, поднимая голову, глядя на человека, который скакал с первых рядов армии Гиэлфиланта. Человек в элегантных зелёных доспехах, он поднял свой меч, возглавляя армию Гиэлфиланта. Была вероятность того, что этот человек был королём этой страны. Но в глазах Рифала не отражалась фигура короля Гиэлфиланта. Он использовал единственный оставшийся глаз, чтобы посмотреть вдаль. Он смотрел на другую сторону вражеской армии, на людей, которых собирался убивать, на жизни товарищей. Кифор она пробормотала он и остановился, не продолжил. Он втолкнул то, что хотел сказать обратно в грудь, потому что у него больше не было права объяснять, что он хотел сделать людям, которых собирался убить. Поэтому он мог лишь кричать, как обычно. Он кричал голосом, готовым сорваться на плач. Я убийца. Я король убийств. Если хочешь проклясть меня, тогда вперёд. Но несмотря на это, я всё же буду размахивать этим мечом, чтобы Макс пости больше жизней, чем собираюсь убить сейчас. Я убью вас всех здесь. И так он поднял гловел, всё исказилось.